Глава 5. Бирюза Навахо. Нас встретил пожилой смотритель с серыми печальными глазами. Я надеялась, что он грустный не из-за плохих новостей. Мы представились и объяснили ему, почему пришли. Я морально приготовилась к худшему. Он мрачно покачал головой, и у меня жалось сердце. Простите, ребята, мы пока ничего не нашли, сказал смотритель. низким глубоким голосом, даже обрывка её одежды. За нами открылась дверь, и на станцию зашли высокий индейц средних лет с длинными волосами цвета воронова крыла и бледная голубоглазая англичанка, собранными в изящную французскую косу, светло-каштановыми волосами. Они оба были одеты просто, и со вкусом: в шорты цвета хаки, походные ботинки и рубашки-поло. Дама склонила голову набок, И бросил он на смотрителя пронизывающий взгляд. Смотрителю даже не пришлось ничего говорить, посетители и так всё поняли. Они рухнули на ближайшую скамью, похожие лишившись дара речи от потрясения. Я окинул их внимательным взглядом. У индейца были тёмные глаза и высокие скулы, а у его супруги изящные фигуры и яркая жестикуляция. Вероятно, это родители Саши. Я посмотрел на них с искренним сочувствием. «Мистер и миссис Звездчатка». «Мне очень жаль, но Сашу пока не нашли», — сказал смотритель. «Мы делаем все, что можем. Несколько поисковых групп ищут ее там, где Сашу видели в последний раз». «О, спасибо огромное», — сказала миссис Звездчатка. Сильным британским акцентом, как только полиция Юта доложила нам о том, что случилось, Мы сразу же приехали сюда из долины монументов. Надеили, что всё образуется к тому времени, как мы доберёмся до Моаба, но она замялась и сморгнула слёзы. Я почувствовала, как кто-то коснулся меня сзади. Оказывается, это Ник пытался за мной спрятаться. Я удивлённо нахмурилась, а он поднёс палец к губам. Никто его не заметил. Мистер Звещадка приобнял жену за плечи и сказал: "Я хотел бы помочь. с поисками. Ник издал странный скрипучий звук, и все взгляды устремились на него. Он тут же ринулся к дверь. Лицо мистера завищатки исказилось от гнева, и он бросился на Ника словно дикая кошка на добычу. Меня поразила такая резкая перемена настроения. "Ник Фернандес", взревел он, хватая Ника за воротник. "Ты всё это время прятался здесь?" — Здравствуйте, мистер Звездчатка, — пробормотал Ник. — Я не то чтобы прячусь. — Не надо врать, юноша, ты меня избегаешь, разве не так? Иначе почему ты пытаешься выскользнуть за дверь, как подлая змея? — Нет, сэр, то есть да, сэр, — Ник бросил отчаянный взгляд в нашу сторону. — Здесь слишком жарко, и у меня клаустрофобия обострилась. Мистер Звездчатка нахмурился и... И холодно посмотрел на Ника. Ты лжешь. Ты ни капли не изменился с тех пор, как встречался с моей дочерью. Ник вывернулся из его захвата и закричал. Вы всегда меня недолюбливали. Даже шанса мне не давали. Я никогда никому не врал. Мне не хватает Саши. Я всё ещё люблю её. Мы с девчонками переглянулись. Ник встречался с Сашей? Вот это новость. Мистер Звещадка отпустил Ника и сощурился. Ты не знаешь, что такое любовь. Если бы ты любил мою дочь, то не стал бы ей врать. И ещё смеешь сюда заявляться в тяжёлое для нас время. Ты всё делаешь только хуже. Ник побогровел от ярости и сжал кулаки так, что побелели костяшки. Он явно старался не сорваться, но его переполняла злоба. Я увидел, как он завёл руку. чтобы ударить мистеру Звещатку прямо в лицо. Отец Саша уклонился, и кулак пролетел всего в дюйме от его уха. Мы все затаили дыхание, готовые к тому, что Ник повторит попытку. Вместо этого он поник, опустив плечи, словно на этот удар ушли все его силы, и выбежал на улицу, громко хлопнув дверью. Мистер Звещатка застыл на месте, словно ожидая, что Ник вот-вот вернётся. Прошло несколько секунд гробовой тишины, и мы все немного расслабились. Насколько это возможно, конечно, когда температура подползает к 35 градусам и в пустыне ищут пропавшую девушку. Тишину нарушил пожилой смотритель. Круто у него нрав, заметил он. И мышцы крепкие. Хорошо, что обошлось без насилия. Да, согласилась Бес. простерила, покачивая головой, а потом добавила тихонько мне на ухо: "Кажется, вчерашняя вспышка была вполне в его характере. Вы не боитесь, что он ренется в каньон, Lens скайцашу?" спросил Нет. "Ник явно расстроен и способен на необдуманные решения". "Нет", отмахнулась Месяц-визитка. Скорее всего, уже ловит попытку до Моаба. Он собой рисковать не станет. Мы ненадолго умолкли, нас всех терзали мысли о том, выживет ли Саша в суровой пустыне. Я опустилась на потёртый диван рядом с друзьями и посмотрела на родителей Саши, сидевших на скамье напротив. Возможно, я что-то упустила, но мы понятия не имели, что Саши и Ник были так близки. Осторожно произнесла я и задумалась над вчерашним разговором, когда мы упомянули, что остановились в розе прерий. И Сашу это выбило из колеи. Возможно, она знала, что никто же снимает там номер. Мы с ним познакомились 2 дня назад в гостинице Роза Прери. Объяснила Бэс. Он ни разу не упомянул о том, что знает Сашу, даже когда о ней зашла речь. По тону подруги я поняла, что её это сильно задело. Даже когда мы ему сказали, что она пропала, добавила Джордж. Ему нельзя доверять. а заявила Месяц Вещадка. Он мне с самого начала не понравился. Саша иногда жаловалась на то, что он её лжёт, но я считаю, он скорее искажал и скрывал правду. Это немного разные вещи, но одинаково непозволительные. Они же больше не вместе, уточнила Бес. Нет, нет. Расстались около недели назад, ответила Месяц Вещадка. Она собиралась ещё что-то добавить, но тут же передумала. Похоже, ей не хотелось откровенничать с незнакомцами. Мистер Звездчатка скопо улыбнулся. «Кажется, с вами мы еще не встречались, молодые люди». Мы представились и рассказали, как познакомились с Сашей, а потом я спросила. Саша расстроилась из-за разрыва с Ником. Зря я так поспешила. Миссер Звездчатка округлила глаза и поджала губы, А её супруг на хмуросе и дружелюбное выражение на его лице сменилось более серьёзным. Порой я забывала, что из-за моих вопросов людям может показаться, будто я сую нос куда не следует. Бэз бросила на меня скептический взгляд, очевидно означавший: "Предоставь это мне, дрю". "Месяц вишенка", сказала она. Нэнси знаменита в нашем городе своими успехами в расследованиях. Не обращайте на неё внимания. Она детектив и привыкла задавать вопросы. Думаю, она могла бы вам помочь. Месяц Вещатка одарила меня робкой улыбкой, и я широко улыбнулась ей в ответ. Похоже, благодаря словам Бесс она немного оттаяла. Да, Саша и правда в последнее время была чем-то встревожена. До расставания с Ником у нее всегда было хорошее настроение, так что, полагаю, она грустила именно из-за этого. Судя по всему... «Ник тоже расстроен», — заметил Нэт. Я взглянула на родителей Саши и добавила. А решение было обоюдным? Их опять смутила моя прямолинейность, но мистер-развещатка быстро оправился. Нет, это была инициатива Саши, но они встречались полгода, и он сильно ей нравился, поэтому решение далось ей тяжело. «Зачем же тогда расставаться?» — спросила я. Я не спрашивал. Холодно произнёс мистер Звещадка. Не хотел лезть не в своё дело. Это что, намёк? Я уже хотела сбавить обороты, когда он внезапно добавил: "Нэнси, если ты детектив, может, попробуешь расследовать Сашино исчезновение? Что-то мне подсказывает, что здесь не всё так просто". Его предложение мне польстило. Ещё бы Мы впервые встретились, а он готов был доверить мне поиски своей дочери, хотя я пока не могла согласиться, что исчезновение Саши кажется подозрительным. Скорее всего, она просто потерялась. "Ник в последнее время странно себя ведёт", продолжил мистер Звещадка. "Вы же сами видели, какой он дёрганый. Разве это нормально? Боюсь, он как-то связан с тем, что Саша пропала". Я вздохнула. Мне не хотелось его разочаровывать, поэтому я старалась как можно осторожнее подбирать слова. Да. Ника правда странно себя ведёт и возможно что-то скрывает, но это ещё не доказывает, что он совершил преступление. Мистер Звещатка нахмурился. Может и нет, но всё это слишком подозрительно. Саша жаловалась, что после разрыва он никак не мог оставить её в покое. Чуть ли не преследовал Вы говорили, что Ник обманывал Сашу. А как? уточнила я. Месяц Вещадка провела изящными пальцами по волосам, как бы собираясь с духом. Она походила на балерину, грациозную и с красивой осанкой. Встречался с другими девушками, объяснила Месяц Вещадка. С ними отношения были не такими серьёзными, но всё равно это возмутительно. Ник скрывала от Саши свои похождения. А когда она узнавала об измене от общих друзей и требовала объяснений, делал вид, будто ничего не было. При этом Ник требовал от самой Саши большей отдачи и хотел, чтобы она уделяла ему больше времени. Всё это привело к тому, что она решила разорвать с ним отношения. Насколько мы знаем, он не угрожал Саше, но вполне вероятно, что Ник ры сердился и втайне решил отомстить. Заключил мистер Звещатка. У меня по спине пробежали мурашки. Он озвучил мысль, витавшую в глубинах моего сознания. Вчера веселый тортилья Ник откровенно взбеленился только из-за того, что Нед заговорил о его грязной футболке. Он поспешил оправдаться, хотя никто не пытался ни в чем его обвинить, и слишком бурно отреагировал на историю о том, как мы встретились с Сашей. И всё же я должна была рассуждать здраво. Мистер Разбищадка был убеждён в том, что Ник совершил преступление, и кто-то должен был послужить для него голосом разума. Пока нет никаких доказательств, что Ник замешан в Сашином исчезновении, напомнила я. Только наши догадки. А улики указывают на то, что Саша потерялась в пустыне, только и всего. Нет, я не согласен, возразил мистер Разбищадка. Саша прекрасно ориентируется на местности, я сам ее этому научил. Еще когда она была малышкой, Саша не могла потеряться. Мои друзья мрачно закивали. «Он прав», — высказалась Джордж. «Помните, как вчера в парке Арчис Бесс упала в обморок? Саша держалась совершенно спокойно. Она точно знала, что делать. Для нее пустыня, как дом родной». «Да, как-то слабо верится в то, что она могла надолго потеряться». — добавил Нэт. — Она же смотритель парка и экскурсовод. — Честно говоря, меня это тоже удивило, — призналась я. — Но нельзя спешить с выводами. Нам нужны доказательства. В любом случае, я с радостью примусь за это дело. Если улики есть, я обязуюсь их найти. Сашин и родители просияли. — Большое спасибо, Нэнси, — сказала Месяц-вещатка, сморгнув слезы. — Ты даришь нам надежду. Я убедила пожилого смотрителя, что моё расследование никак не помешает поискам, которые ведёт команда профессионалов, попросила делиться со мной всеми находками и сама пообещала докладывать, если найду важные улики. С родителями Саши мы договорились держать друг друга в курсе и попрощались. Перед тем, как уйти, я задала ещё один вопрос. Где Саша жила? На роскошном ранчо за Моаба. Красная лошадь, ответила мисс Звезчотка. За жильё и еду она платила тем, что ухаживала за лошадьми. Эта новость подала мне отличную идею. По пути в Моап я поделилась ею с друзьями. Я перееду на пару дней в Красную лошадь и соберу там как можно больше полезной информации. Бэс предложила поехать со мной, её заманила описание роскошного ранчо. Джордж с Нэдом решили остаться в розе прерий, чтобы приглядывать за Ником. Вернувшись в гостиницу, я позвонила на ранчо и договорилась обо всем с хозяином. Добродушным пожилым фермером Эрлом Хаскинсом. Он даже пообещал одолжить нам свой запасной джип. Чуть позже тем же днем Джордж с Нэдом отвезли нас в Красную Лошадь, и мы с Бесс отправились изучать ранчо. Выглядело оно и правда великолепно. Аккуратный зелёный газон, простые деревянные домики в тени тополей и величественных сосен. Широкие пастбища, вид на заснеженные горы с одной стороны, на красные каньоны и пустынные холмы с другой. В главном здании мы обнаружили очень уютный вестибюль и столовую в деревенском стиле с чучелом головы лося на стене. Давай проверим игровую комнату, Нэн предложила без Заметив стрелку-указатель, по соревнуемся в бильярде, она повернула направо, но вдруг резко остановилась. Бильярдный стол оказался занят, причём не кем иным, как Месси Пауль. Месси ударила кием по шару, и на её пальцы блеснула голубая искра. Я ахнула. На ней было Сашина кольцо с бирюзой.